глава 1 который помпилил недоволен кира спасает людей а мершав узнает много нового вам знакомо значение слова захолустья вы понимаете его смысл нет вам крупно повезло а в вот этом мне вы когда-нибудь бывали в городишке уклад жизни которого не менялся веками. Нет, вы не поняли. Только уклад. Сам город за прошедшие столетия постарался облагородиться. Жители протащили в дома электричество, устроили центральный водопровод и канализацию. В современный порт приходят паровые суда, а рядом с вокзалом расположена специальная площадка для паротягов. Почему рядом с вокзалом? Потому что он в километре от городской черты, чтобы не мешать людям спать. И по той же причине паротягам запрещено въезжать на узкие улицы до А еще потому, что здоровенные машины могут повредить булыжные мостовые. Ловили. Помните, я говорил об укладе, что меня волкогеста кунуло? Паротягам в город нельзя. Новомодным автомобилем тоже, да их тут и нет, зато полным-полно скрипучих пролеток и телег, водители которых обязаны убирать закономерно появляющееся время от времени навоз. Слышали? Обязаны убирать, чтоб меня волкогеста кунуло. Штраф цехин. Этот закон местные приняли 423 года назад весьма им гордятся. Они гордятся всем, что имеет выдержку от ста лет и выше. Наша ратуша ровесница города. Ее дважды перестраивали, а во время первой войны задагинские берега разрушили до основания, но мы ее восстановили по старым чертежам. Слышать такое в первый раз было забавно. Но когда я понял, что подобное можно запросто рассказать а в большинстве городских зданий, то впал в глухую тоску. История лучшей. Харчевни, словечко ресторан среди местных, не прижилось. Насчитывает 674 года. А раньше на ее месте стояла общественная конюшня. Нет. Харчевню возводили по другим чертежам, чтобы хвалкогеста кунуло, но с тех пор не перестраивали. А конюшни все помнят. Конечно. Ее ведь только что снесли. Вокзалу 220 лет, и он считается новостройкой. Уловили. А доброго Маркуса здесь поминают так, словно он топтал эти булыжные мостовые вчера, а не тысячу лет назад. Другими словами, город Дагентур может по праву считаться образцом патриархального лингийского захолустья. А потому нормально здесь себя чувствует только патриот своей родины Бедокур Добабарский, да которого несколько лет назад тут хотели повесить. Но МССР попросил за своего будущего суперкарга, и местные передумали. С тех пор их испытывает к Дагентуре необычайно теплые чувства и раскланивается со всеми встречными. Не удивлюсь, если он действительно знает всех жителей. У Бабарского отличная память. О чём я забыл упомянуть? Правильно, о соборе и замке. Без них картина не полна. Собор Доброго Маркуса – ровесник города, разумеется. Возвышается на главной площади. Угадайте, как эта площадь называется. Без особых проблем пережил все прокатившиеся через Даггентур междуусобицы, поскольку лингийские агигены ревностные алгимены скорее откусят себе что-нибудь торчащее чем прикажут бомбить освещенное здание. Местные любят рассказывать, как 340 лет назад сотрясение от взрывов, артиллерия Дара Альберта Вальга утюжила порт, привело к появлению трещины на одной из башенок. Сразу после боя войну прервали на сутки, чтобы нанятые Альбертом строители привели собор в порядок. Дар долго извинялся. Собор ленги соберегли, а вот замок – другое дело. Замок Дагентур получал из земли и с воздуха. Однажды был разрушен едва ли недо основания, но всякий раз возрождался и никогда по старым чертежам. Адигены прекрасно понимают, что консерватизм и военное дело несовместимы, а потому перестраивали крепость с учетом новейших достижений в области фортификации. Я видел на фресках первую версию замка, и могу с уверенностью заявить, что за прошедшие века он изменился до неузнаваемости. Родовое логово Мессера Пампирио Чезара Фаха располагается на одинокой скале, стоящей от рогов лесистых гор, переполненной дичью и золотом. Линга, в принципе, богата золотом, когда-то была основным его поставщиком для ожерелья, Да и теперь здесь добывают десятую часть всего золота герметикона. Так что владение присками для лингийского одигена вещь обыденная, так же как защита собственности. Северной частью скала нависает над водами озеро Даген, что позволяет контролировать порт. А с другой стороны открывается великолепный вид на узкую барсовую тропу. Долгое время она служила единственной ниточкой к золотым приискам Дердагантуров. Вершину скалы строители взорвали, после чего окружили получившуюся площадку массивными стенами, продолжающими грандиозные каменные основания. К воротам, которые оказались в 60 метрах над землей, ведет неширокая дорога, заканчивающаяся подвесным мостом. И замок кажется неприступным даже сейчас, во времена доминаторов, тягов и тяжелой артиллерии. Круглая главная башня, классический одигенский стандарт поднимается над стенами на добрых 40 метров, а слева от нее стоит новинка, низкая, но выстроенная в том же стиле башенка, в которой прячется работающая на философских кристаллах электростанция, резервный источник энергии. В случае необходимости высоченный стандарт может служить причальной мачтой, На его вершине установлены стандартные захваты. Однако в этом качестве используется редко. Мессеры не нравится падающие на двор тени. И поэтому рядом с вокзалом, который, как вы уже поняли, является транспортным центром Дагентура, Мессер выстроил современную причальную мачту, а неподалеку огромный эллинг для своего любимого Амуша. Из дневника Оливера А. Мерсы, доктора алхимии.